Глава 27. Ловушка Удар. Голова покатилась по земле. Минус один. Еще пять слов, пять взмахов косы, и количество врагов еще немного уменьшилось. Вот только я теперь видел, сколько яростных глаз горит там в темноте прокопанных ими коридоров. И даже моего слова на них всех не хватит. Нужно что-то еще. Впрочем, пелена князя же подействовала при лечении раны, нанесенной Олесей, наверное, сработает и сейчас. А у этой способности ограничений, по крайней мере, по времени использования нет. Если еще не считать возможности потерять разум. Но ведь не сразу же это произойдет, а так можно будет опробовать один обходной маневр. Арко Балено, пелена князя. Использовав способность обмана и начав покрываться серым туманом, я сделал шаг вперед но на этот раз не стал никого убивать. Если псы относятся к хаосу, а моя пелена также утягивает меня именно в эту стихию, то почему бы не притвориться для монстров одним из их главарей? Удар. Туман, усиленный словом, отбросил в сторону сразу с десяток адских псов. Уровень контроля понижен до 99%. Черт, как-то слишком быстро все произошло. Надо бы поторопиться. Еще удар. Туман на этот раз не кидает моих противников, а вдавливает их в землю, заставляя скулить от страха, боли и непонимания. Да, пусть они задумываются о моей силе и о том, как она им близка. И вот теперь можно сделать то, ради чего я все это начинал. «Все! Уходите! Прочь! Отсюда!» Каждое слово усилено силой князя, каждый мой жест наполнен мощью клубящегося рядом хаоса. «Ну же!» Неужели эти милые собачки не выполнят приказ своего старшего собрата? Они уходят! До меня, как сквозь вату, долетел чей-то голос, и я увидел, как адские псы действительно разворачиваются и уползают обратно во тьму. Это хорошо. Это значит, что можно будет снимать с себя пелену. Еще пару секунд, чтобы монстры точно ничего не заподозрили, и снимать. Уровень контроля понижен до 98%. Отмена. Неудача. Уровень контроля понижен до 88%. Черт, 2%. Два чертовых процента шанса на неудачу, и они сработали. Если честно, мне стало немного жутко от мысли о том, что будет дальше, если контроль опустится до нуля. Отмена. Успех. Фух, можно выдохнуть. Я сбежал из-под контроля хаоса. Я прогнал монстров, и теперь на какое-то время мы в безопасности. Все нормально, ко мне подошли Алекс с Каном и с опаской заглянули мне в глаза. Да, я кивнул и позволил себе немного расслабиться. Это было жутко, ты покрылся туманом, потом тот начал густеть, а ты неожиданно зарычал на этих тварей, и они испугались. В общем, очень жутко и очень круто. А вот к нам присоединился и Смирнов со своим напарником, рассказав, как мое представление выглядело со стороны. Кстати, неожиданно. Похоже, то ли хаос, то ли сила князя, трансформировала мои слова в рык так, чтобы их смогли понять атакующие нас монстры. Что ж, буду иметь это в виду. Лечение. Я незаметно попробовал использовать лечение на погрызенные псами трупы, в надежде, что шанс на воскрешение вернет нам хотя бы часть умерших при отражении нападения. Но, увы, не знаю, что за существа на нас напали, но после них мертвые к жизни не возвращались. И это печально. Нас осталось всего 41 человек, не считая меня, и надо бы немного поднять упавшее настроение. Теперь ты знаешь, на что я способен. Я делаю вид, что отвечаю Смирнову, но на самом деле даю надежду всем остальным членам нашего отряда. Сейчас громкие слова уже не помогут. Нужно, чтобы люди сами поверили в то, что мы выкарабкаемся. И я даю им для этого необходимые аргументы. И не только. Учитывая обстоятельства и то, что та же пелена откатится только через час, а Аркобалено только в полночь, переть на пролом будет просто глупо. Нужен еще и запасной план. «Слушаем меня внимательно!» На этот раз я заговорил еще громче, обращаясь сразу ко всем. «Учитывая возможность нападения, мы теперь меняем способ продвижения. Будем думать не только о скорости, но и о безопасности». «Для этого предлагаю использовать два параллельных туннеля». «Два? А зачем второй?» — осторожно поинтересовался Алекс. «Хороший вопрос. Я подбодрил Мечника, а то уж больно неуверенно он начал, а мне нужен сильный собеседник. Чтобы не просто толкать длинные речи, но в виде диалога доносить до людей наши планы. Так, чтобы каждый понимал, что будет дальше, и мог на полную выкладываться ради блага отряда». «Так вот». Второй туннель будем копать параллельно первому. Из-за рыхлости этого слоя земли. Как вы знаете, такое теперь возможно даже с помощью наших самых обычных способностей. Так что глупо будет не подстраховаться. И тогда в случае нападения нам будет куда отступить. Но разве монстрам не все равно, где нас атаковать? Им может и все равно, но мы же будем бежать не в неизвестность. Все продумано. Пока сменяющиеся тройки будут пробиваться вперед... Копатель Кана подготовит нам еще один туннель, но ведущий не вверх, а вниз, по которому мы в случае отступления сможем быстро добраться до безопасного места. В более крепком слое почвы, там, где все будет подготовлено для того, чтобы отсечь преследователей. Там, где они не смогут пробиться к нам через боковые стены. Я закончил, и недавно понурые люди тут же взорвались довольными перешептываниями. Еще бы, все любят, когда у них за спиной не неизвестность, а крепкий тыл, на который можно рассчитывать. Дальше мы, как я и предполагал, разделились, копая в итоге сразу три туннеля, два вверх и один вниз. Если честно, мне бы очень хотелось, чтобы запасной вариант нам не понадобился, но, увы, не прошло и получаса, как отогнанные мной адские псы вернулись. А мои способности, к сожалению, пока еще не могли нам снова помочь. Конечно, можно было рискнуть и потратить единство магии, снова позволившее бы использовать любые навыки и заклинания. Но тогда, боюсь, если мы так и не достигнем поверхности, назад нам уже будет не пробиться. «Отступаем!» Я передал этот приказ по мысленной связи и пробил проход во второй туннель, уже частично заполненный монстрами. К счастью, мы уже немного умели с ними сражаться. Те, у кого еще оставались секунды слова, снесли защиту тварей, преграждающих нам дорогу. Остальные добили их и бросились вниз. Ну а я остался в варьергарде, прикрывать отступление. Как говорится, кто, если не я?